В результате международных финансовых махинаций российского правительства к сентябрю 1990 -го года рейтинг кредитной способности СССР, рассчитанный на основе данных и оценок 100 крупнейших международных банков, упал с 25 до 34 места. Внешний долг СССР в 1990 году увеличился до 35 миллиардов инвалютных рублей. Полученные за российские ресурсы, проданные за границу валюта, уже не возвращалась в Россию в виде товаров, а чаще всего оседала в иностранных банках, инвестировалась в иностранную промышленность. В марте 1991 -го года генеральный директор коммерческого бюро СССР Разумчик как официальное лицо заявил «Лучший способ использования нашей валюты – инвестирование в иностранную экономику». По данным английской газеты «Индепендент», за 1986-й В 1991 годы из СССР было тайно вывезено ценностей на сумму от 8 до 15 миллиардов долларов. Отдельные руководители российского правительства имели счета в банке Golden Green в Лондоне. Главным источником этих денег являлось присвоение государственных ценностей для продажи на Западе и размещение доходов от экспорта на счетах в западных банках. Последняя форма была вызвана распоряжением правительства России о том, что 40% всех доходов в твердой валюте должны быть переданы государству по невыгодному обменному курсу. Масштабы теневой экономики, по данным приводимым председателем КГБ Крючковым, составляли около 150 миллиардов рублей. Официальные экономические структуры пытались оспаривать достоверность этой цифры, но тем не менее, В 1990 году вынуждены были признать, что ее размер достигает почти 100 миллиардов рублей. В 1990 году на руках у населения находилось 124 миллиарда рублей наличных денег. Из них от 7 до 13 миллиардов рублей лежали в иностранных банках, вывезенные контрабандным путем. До 48 миллиардов в семьях простых людей а примерно 64 миллиарда было сосредоточено у различных подпольных дельцов. В целом, наличность различных теневых дельцов, помимо личного недвижимого имущества, драгоценностей и капитала, вложенных в подпольное дело, достигала примерно 77 миллиардов рублей. Организованное расхищение национального достояния страны приобретало все более широкий размах. Участниками его становились уже не только кооперативы, малые и совместные предприятия, но прежде всего чиновники влиятельных государственных структур. Деятельность их приобретает антигосударственный характер. Например, Госнаб СССР в конце 90-го, начале 91-го года через фирму Азимут, учредитель внешпромтехобмен, продает за границу огромную партию ценных цветных металлов магния, титана, свинца и тому подобных таким образом лишив советскую промышленность ценного стратегического сырья, что привело к остановке целого ряда производственных процессов. Даже руководство Академии наук СССР принимает участие в аферах по продаже российских ресурсов за границу. Так под руководством академика Велихова, Осуществляется афера по продаже партии сурьмы и сурьмистого свинца за границу. В феврале 1991 года решением правительства РСФСР при Комитете по социально-экономическому развитию Севера создается так называемый Фонд Севера, в юрисдикцию которого попадает 54% всей территории России от Мурманска до Камчатки. Фонд становится центром организованной эксплуатации и распродажи за границу богатств русских северных территорий, организуя акционерное общество, предприятия, коммерческие банки с участием иностранного капитала. Расхищение общенационального достояния усиливается с января 1991 года, когда постановлением Совета министров РСФСР утверждается положение о Государственном комитете РСФСР по управлению государственным имуществом. Этот комитет получил право осуществлять приватизацию государственного имущества. Комитет стал частью концерна «Русикон». Руководителем его был сам председатель Совета министров РСФСР Силаев. В этот же концерн входили Минфин РСФСР, Ассоциация московских вузов, совместное предприятие «Интернациональная идея» с участием зарубежных банков концерну близко примыкали Международный фонд «Реформ» руководитель Шаталин и консорциум «Деловой мир» президент и председатель, премьер-министр СССР Павлов с участием зарубежной фирмы «Максвелл». Участником первых актов приватизации общенационального достояния в особо крупных масштабах стало также международное предприятие «Эхо». Возрождение уральской деревни в союзе с «Американ Экспресс» Eurofin Limited, Switzerland. В результате деятельности Комитета по управлению государственным имуществом в руки иностранных компаний, теневых и мафиозных структур, аферистов и разных преступников перешли огромные ценности, принадлежавшие русскому народу. В 1990 году, впервые после Великой Отечественной войны, национальный доход страны упал на 4%, на 8% снизилась фондоотдача, На 3% производительность труда. Объем валовой продукции сельского хозяйства сократился на 2,3%. Повсеместно произошло уменьшение поголовья скота по всем видам. Снизилось производство нефти, угля, стали, цемента и многих других видов продукции. Стремительными темпами росла инфляция. При сокращении производства и снижении производительности труда возросли номинальные доходы населения. В руках людей оказалось огромное количество денег, на которое ничего нельзя было купить. Неудовлетворенный платежеспособный спрос населения возрос за 1990 год с 95 до 128 миллиардов рублей и достиг почти половины годового объема розничного товарооборота. В начале 1991 года новым председателем Совета Министров СССР вместо Рыжкова стал Павлов. Проведенная им реформа цен была направлена на задачу переложить экономические тяжести с государства, точнее правительства, заведшего страну в тупик, на народ и прежде всего на село. Индекс розничных цен на товары и услуги составил в мае 1991 года 192% по сравнению с маем 1990 года. Уровень оптовых цен за аналогичный период увеличился на 96%. Причем цены на реализованную сельскохозяйственную продукцию возросли только на 61%. В результате село было поставлено в крайне невыгодное положение. Продавая свою продукцию по заниженным ценам, крестьяне должны были покупать продукцию промышленности по завышенным. Обещанные социальные компенсации позволяли возместить только небольшую часть нанесенного ущерба. Реформа цен – Несколько улучшив государственный бюджет и обогатив многие тысячи спекулянтов и перекупщиков, еще сильнее снизило жизненный уровень населения.